Глава 146. Грязный юг. Часть третья. Спустя несколько секунд перед тремя товарищами остановился запыхавшийся рыцарь, которого постепенно настигала банда разбойников. «Юг действительно странный, точка. Рыцари нападают на мирных жителей, а бандиты на рыцари, точка». «Братец гном, спаси меня!» «Какой я тебе еще братец, точка?» Подбежавшие бандиты вздрогнули, увидев уродливое лицо Крокты, Впрочем, несколькими разбойниками дело не ограничилось, и они все продолжали пребывать и пребывать. Когда бандитов собралось достаточно много, их лидер, почувствовав уверенность в своих силах, выкрикнул. «Эй, орк-гном! Отдайте нам этого рыцаря!» Услышав угрожающий тон лидера, его приспешники тут же подняли оружие. Эти люди отличались от деревянских жителей и выглядели как настоящие бандиты. «Для начала расскажите мне, каковы ваши отношения друг с другом!» Рассказать? Усмехнулся бандит. А ты, орк, совсем страх потерял. Как ты вообще смеешь говорить со мной? Королем гор Дуном! Бандиты, стоявшие позади него, тоже рассмеялись. Эй, рыцарь! Что, решил спрятаться под юбкой орка? Ты не рыцарь, ты покойник! Ха -ха -ха! Рыцарь нашел себе прекрасную даму? Ха -ха -ха -ха Бандиты смеялись над рыцарем до слез в глазах. Братец орк, у тебя большой меч. «Поэтому, пожалуйста, одолжи мне немного своей силы!» Однако после того, как рыцарь увидел, что количество бандитов продолжает расти, он окончательно отчаялся. Число последователей самопровозглашенного короля Горнадуна продолжало увеличиваться, и теперь их было несколько десятков. В отличие от других бандитов, они были оснащены вполне сносным оружием и доспехами, позади даже стояли лучники. Настоящие бандиты. Несмотря на то, что Крокто мог легко справиться с ними, На данный момент их собралось настолько много, что ни один рядовой воин не смог бы тягаться с ними. Рыцарь нахмурился и, опустив голову, прошептал А, теперь точно все! Это позор! Затем рыцарь поднял голову и выхватил длинный меч, закрепленный у него на поясе. Приняв боевую стойку, он объявил: Рыцари Аласта живут без сожалений! Я умираю с улыбкой на устах! Его подрагивающий голос понемногу успокоился. И рыцарь, посмотрев на крок, то произнёс. «Прости, братец Орк, это не твой бой. Уходи!» «А как насчет тебя?» «Из-за страха за свою жизнь я позорно поставил опасное положение тебя и твоих друзей. Я постараюсь держать их как можно дольше, а еще я приношу извинения за причинённые неудобства!» С этими словами рыцарь шагнул вперед и выставил перед собой клинок. В ответ король Горнадун рассмеялся и указал на него своим топором. «Что?» «Теперь ты хочешь сразиться с нами, притворяясь героем? Разве я похож на героя?» Переспросил рыцарь и бросился вперед. – «Я обычный рыцарь, сволочи!» Когда он убегал от своих преследователей, то этого не было видно. Но сейчас Крокто мог определенно сказать, его навыки были весьма неплохими. В схватке с Надуном один на один у последнего не было никаких шансов. Используя блестящие движения и свою интуицию, рыцарь избежал нескольких ударов, И устремился к самому королю гор. Он обрушил на него всю свою ярость, но спустя всего пару секунд вынужден был отступить. Разница в мастерстве налицо, однако Надун тут же позвал на помощь своих приспешников-бандитов: Эй, ребята! А ну поймайте ко мне этого парня! Есть! Мочи его! Бандиты бросились вперед. Тем временем рыцарь сделал еще один шаг назад, словно этого и ожидал. Затем он нанес рубящий удар по ближайшему противнику. После чего выкрикнул: "Я рыцарь Вега Заласте!" Рыцарь был чрезвычайно смелым, хоть и вынужден был противостоять бандитам в одиночку. Он произвел на Крокту хорошее впечатление. Этот парень отличается от тех рыцарей самозванцев. Внезапно к спине Вига устремился чьи-то топор. Рыцарь был в чрезвычайной ситуации, но в ту же самую секунду вспыхнул свет и жох! магическая пуля ее пронзила в воздух и врезалась в бандита. От инерции удара человека прямо-таки подбросило в воздух. Артефакт ее, генерал, постепенно становился все более разрушительным. «Иди, Крокто, «Больтор!» Крокто спрыгнул с лошади и вступил в бой. Он схватил Вига за шиворот отбросил его назад, решив, что займется бандитами сам. Каждый взмах его двуручного меча сеял в рядах бандитов смерть и разруху. Он был словно лев среди овец. Никто не мог остановить Крокто. «Что это за орк такой?» Надун отступил назад и приказал лучникам открыть огонь. «О, босс, там же наши! Заткнись, просто стреляй! Как прикажете!» Лучники начали обстрел, совершенно наплевав на жизни своих же товарищей. Однако до крокта так ни одна стрела и не долетела. Единственное, чего добились лучники, так это уменьшение количества своих же союзников. Бандиты, раненые стрелами, неверящими глазами смотрели в сторону своих соратников. Фу Вот же дерьмо!» Стиснув зубы, выругался на Дун, после чего приказал. «Это какой-то монстр! Убегаем! Отступаем! Отступаем!» Бандиты развернулись и принялись убегать. Скорость, с которой они это делали, внушала уважение. «Не думаю, что их стоит преследовать», — глядя на них, произнёс Крокта. Затем он пожал плечами и обернулся. «Боже ты мой!» Прошептал Вига, чьи глаза были наполнены одновременно и ужасом, и восхищением. Бой был коротким, но его было достаточно, чтобы осознать степень подготовленности орка. Только несколько рыцарей смогли бы преодолеть такую огромную разницу в численности, а подобная односторонняя резня и вовсе была настоящей редкостью. На такое была способна лишь горстка рыцарей, именуемых мастерами. Мастера рыцарей возглавляли свои собственные подразделения и были желанными гостями в любом городе. Но Вига казалось, что навыки этого орка были и того выше. Возможно, он был настоящим грандмастером. Грандмастер — истинная легенда, превосходящая мастерский уровень. В власти, откуда прибыл Вига, был всего один грандмастер. «Братец орк!» — воскликнул взволнованный рыцарь, после чего подбежал к орку и даже обнял его. В порыве чувств он пытался приподнять к Рокту, но орк оказался слишком тяжелым. «Как же мне повезло встретить такого братца!» «Братец Орк, как тебя зовут? Теперь я буду твоим братом!» Крок-то ещё не понял, хороший этот рыцарь или же попросту бесстыдный. Затем к ним подошел наблюдательный Тио. Ха! <къех> что еще за брат, Крок-то? Вообще-то тебе спас жизнь я, Тио из Квантеса, «А, братец Гном, ха-ха-ха! <къех> от с тобой!» Улыбнувшись низко, поклонился рыцарь. «Я — рыцарь Вега из Аласты!» Для меня большая честь встретиться с вами. <смех> Мы не разрешали тебе, братец Крокта, братец Тия! <смех> а затем Вига обнаружил стоявшего чуть поудаля Нора: О, привет! Ты их последователь? А? Я спрашиваю, являешься ли ты их последователем? Такой худой парень, как ты? Почему такой ублюдок, как ты, пытается назвать меня каким-то последователем? Что? Ты, чертовы, вы, не останавливайте меня! Этот ублюд! <смех> Корок-то зажал ему рот и произнес: "Это Анор, наш товарищ". Вига кивнул и, не обращая внимания на Анора, который все еще пытался разразиться проклятиями, осторожно спросил: "А, ясно. Анор, будем братьями". Будь осторожен с его острым языком. Я, я уже понял. Какой-то грязный моб. Таким образом они победили бандитов и встретили рыцарей Заласты. Браться? ЗАЛАСТО! Встав со своего места, прокричал Вига. Пьяный голос Вига разнесся по всему пабу, глаза выпивавших людей тут же устремились к нему. Вига заметил это и осторожно сел обратно. Глаза пьяниц не сулили ему ничего хорошего. Какого черта он хочет со своей ластой? Убирайся из нашего города! Предлагаю набить ему морду! Как и ожидалось, другие посетители без энтузиазма восприняли его тост. Это было королевство людей. Покинув Малард и направившись на юг, они прошли через густой лес, после чего прибыли в человеческий город. Вход в него для представителей других рас был разрешен, но, как и в случае с Оркраксом и Малардом, здесь была своя доминирующая раса «люди». Это был их первый пункт назначения — Рейнольдс. «Что этот ублюдок из Аласта делает в Рейнольдсе?» Спокойнее, спокойней!» «Эй, у меня плохое настроение, так что не стоит меня провоцировать!» Посетители смотрели на Вигу угрожающими глазами. — Прикончим этого мерзавца, да и дело с концам. Брови Вига вздрогнули, он был рыцарем и не терпел оскорблений, однако в этот самый момент дверь открылась, и все прекратили дышать. Орк. Как только в пабе появилась его ужасная морда, все пьяницы тут же протрезвели и утратили свой боевой запол, это было словно сильнодействующее средство от похмелья. Когда в паб вошло огромное тело с угрожающими татуировками и двуручным мечом, в пабе тут же выдрузилась тишина. Орки редко появлялись на юге. Кроме того, даже среди орков редко когда можно было увидеть столь суровую и злобную особь. Орк обвел присутствующих паба своими жестокими глазами, после чего уселся за стол. Как раз за тот, где сидел человек за ласты. ты пришел, тачка?» «Хм, ты опоздал». Крокто задержался у кузнеца, чтобы восстановить убийцу Огров. Он пролил много крови, а потому нужно было восстановить остроту его лезвия. «А почему они называют тебя ублюдком из Как-то это неуважительно, точка?» «Они правда так сказали?» — переспросил Крокто, вновь обведя взглядом замерший пап. «Здесь вроде тихо». Никто больше не отпускал шуток в сторону рыцаря из-за ласты, те, кто минуты ранее грозили чужаку расправой, Теперь просто тихо потягивали свой алкоголь. «Ура, ластя!» Внезапно прокричал Вига, решив воспользоваться этим молчанием. Аласта была уникальной в своем роде территорией. Это был город, придерживающийся во всех вопросах абсолютного нейтралитета, другими словами, над ним не был властен император. Когда королевский титул представлял собой всего лишь символ, подобная позиция проблем не вызывала, но теперь, когда король объявил себя императором, У Аласта начались серьезные неприятности. Политика короля изменилась, и он потребовал, чтобы Аласта подчинилась ему. Скоро королевство станет империей. И это не только наша проблема, это проблема всего континента. Хм. Великий вождь на севере и император на юге. Не успел Кроктер разобраться с одним, как появился еще один сумасшедший. Это даже не смешно. Да уж, смешного здесь мало. Понизив голос, сказал Вига. «На самом деле, я думаю, парень, который называет себя королем Гор, гонялся за мной именно из-за Императора». «Что ты имеешь в виду?» Он и его люди появились совершенно внезапно и заняли этот район. Они нападают лишь на тех, кто держит путь в Аласты и обратно, поэтому нас отправили на разведку, однако мой компаньон был схвачен». «Твой компаньон?» «Да». Немного помолчав, ответил Вига. «Мой товарищ, храбрый рыцарь Ласты, которого больше нет. Прости, мне жаль». «Ничего. Так или иначе, я заметил, что хоть эти бандиты и пользу, зачем чем попало, но их движение достаточно отлажены. В частности, они используют технику фехтования этого королевства, и на сто процентов уверен, что эти парни не просто бандиты. Возможно, это солдаты, получившие задания». Вига считал, что в королевстве сознательно создали бандитскую группировку, чтобы преследовать выходцев из Аласта. ласты. «Будущее ласты тёмное, но сегодня я увидел надежду, братец!» Ха. Помогите нам!» Корок-то посмотрел на теё, но тот лишь пожал плечами. «Пока рано принимать решение». Она уже не произнес ни слова, тихо попивая свой напиток. Хоть его капюшон и был опущен, представительницы прекрасного пола то и дело бросали на него заинтересованные взгляды. Поло-эльф был весьма привлекателен. «Как именно ты хочешь, чтобы мы помогли? Мы должны сложить свои жизни за Аласту?» «Нет, вовсе нет!» Быстро ответил Вига. После чего сделал еще один глоток своего пива и продолжил: По сравнению с королевством, Аласта слишком слаба. Это очевидный факт, и все об этом знают. Итак, король, именующий себя императором, помиловал нас и сделал предложение: Бой один на один между самым сильным человеком из Аласты и воином королевства. Поединок между лучшими рыцарями, если победит Аласта, королевство оставит их в покое. Но если же победит королевство, Аласта станет его частью. Как только король возьмет Аласту и другие свободные города под свой контроль, он изменит свой титул на императора и всерьез займется развитием новообразовавшейся империи. Большинство городов уже присоединились, и среди немногих оставшихся наша Аласта особенно символична. Это очень серьезное дело. Хм. Возможно, вы уже догадались, что в королевстве много величайших рыцарей. В частности, грандмастер Поклинчье, непобедимый рыцарь, который еще ни разу не был побежден. Поклинчье? «Да, его полное имя — Адандатор Поклинча. он «Он как-то связан с Лейтеном Поклинче». «А, предатель! Вы его знаете!» Брови Крокта дрогнули. Вига тут же вскинул руки и поспешно добавил. «Я ничего не имею против Летона Поклинча. Пожалуйста, не поймите меня превратно!» Лейтена Поклинча, великий воин из Залославы, мастер двуручного меча. Именно из-за него крокто стал использовать двуручный меч. Человек, который презирал лживость и лицемерие людей и встал на сторону орков, сражаясь против своих же соотечественников. Лейтена, далекий в предокадандатора по клинче, так называемый мастер семьи. Ясно. В любом случае, на поединок, скорее всего, выйдет именно он, и, к сожалению, в власти нет рыцаря, который сможет тягаться с ним. «Ах!» — с горящими глазами воскликнул Вига. «У меня сегодня появился брат! Пожалуйста, сразитесь за ласто!